Самое интересное было в том, что нашёлся даже такой индивидуум, который вдруг почему-то решил, что я ему что-то должен, и заявил мне прямо в лицо, когда я сидел в старом знакомом мне баре, что возьмёт у меня кое-какой-то товар, но без наценки, так как особо ему это всё не надо. Но если я хочу иметь хорошие отношения с профсоюзом техников на Вольной станции, то мне придётся пойти им навстречу. Слышишь меня, идиот?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 а также продал всё ненужное. В результате всего этого в моих руках оказалась достаточно крупная сумма, так как товара здесь оказалось немного больше, чем я рассчитывал. В общей сложности с этих двух планов мусорщиков, не считая их разбитых кораблей, я получил 112 миллионов кредитов. Это с теми, которые смог с них стрести. После чего спокойно и без каких-либо напряжений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 Но сейчас не это было важно. Для меня был важен факт того, что объявился кто-то из ряда насмахивающий на аграфов, и при этом почему-то возле этого кого-то крутятся именно тролли. Странно очень всё это как-то странно. Но пока что я не буду задаваться вопросом о том, с кем именно меня тут могла свести судьба, хотя бы по той простой причине, что я-то всё равно собираюсь отсюда сейчас исчезнуть.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 Такие здесь просто не выживают. Фронтир это не место для таких globцов. Так что рисковать излишне своими кораблями, если они всё равно ничего не смогут получить, никто не стал. Хотя трофей мог быть значимым, а график можно продать за достаточно высокую цену в ту же империю Арвар. Вот только основная проблема будет именно в том, что в этом случае из данного сектора всем лучше бежать.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 появится ли этот корабль в ближайшие пару дней, если нет, то продолжу своё движение дальше. К тому же, нападать на кого-то я вообще не собирался. Мне это было не интересно. Так вот. Мне пришлось прождать буквально несколько часов в засаде, прежде чем мой москит-разведчик, всё так же висевший возле края астероидного поля, в то время как охотник спрятался за астероидами, доложил о том, что в эту промежуточную звёздную систему вошёл чужак. Причём этот чужак, судя по всему, орвал свои двигатели и шёл на всех парах. Это было понятно по той причине, что он не стал задерживаться в зоне выхода, как бы ожидая кого-то. Вместо этого яростно фоная своими сенсорами на всю звёздную систему, понёсся прочь, прямо по прямой линии. То есть он шёл прямо по моим следам и очень спешил.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 судя по всему, если бы они заметили мой корабль, например, уже уходящим из звёздной системы, когда они только в неё вошли, то тогда бы они и форсаж включили. А ведь форсаж для любого двигателя просто убийство. Форсаж убивает любое оборудование. Это равносильно тому, что вы вместо напряжения в 220 В на какое-то оборудование дали бы 240 или 250 В и при этом постоянно его подаёте.